Ричард Старк, жертвенный лицейдей, не зная ещё что к чему, Грофилд спустился с борта самолёта, на солнце пёк и зашагал в сторону аэровокзала. Это был международный аэропорт Иславерда в столице Пуэрторико, Сан-Хуане, в городе, где солнечные лучи и морской ветерок врывались в здания. почти не имевшей капитальных стен. Он взял свой чемодан и спустился по лестнице к бюро проката автомобилей. "Для меня заказана машина", заявил он клерку с задиристо торчащими усами. "Моя фамилия Гуилкс". "Назваться этим именем? Ему велели в письме". Клерк торжествующе наставил на Грофилда указательный палец. "Да, сэр, мы вас ждали". Он был вне себя от радости. Суетливо отступив на шаг, он взял ключи и положил их на стойку. Всё улажено, сэр. Документы вы найдёте в бардачке. Благодарю вас. И мне велено передать вам вот это. Ещё один конверт. Грофилд взял его, снова поблагодарил клерка и вышел на стоянку, чтобы найти машину с номером, обозначенным на ключах. Это оказался голубой Ford с двухдверным кузовом. Счётчик показывал 3200 миль с небольшим хвостиком, а на бамперах уже появилась ржавчина, наверняка из-за морского воздуха. Грофилд бросил только что полученный конверт на пассажирское сиденье и первым делом проверил бардачок, но нашёл там лишь карту острова, изданную фирмой Texaco, и квитанцию, подтверждающую, что он управляет этой машиной на законном основании. Он скрыл конверт и обнаружил внутри лишь сложенный вдвое листок бумаги, на котором были отпечатаны указания: 26, 3 до Луизы, 185 за Тома де Агва. Первый поворот за столбом 954, через 0,4 мили направо. Что ж, весьма кратко. Грофильд развернул карту и увидел, что Луиза находится в 18 километрах к западу от его нынешнего места нахождения. Пороскинув мозгами, он перевёл километры в мили и получил 11 с гаком. Томадеагба находилась в 3 километрах к югу от Луизи. Это чуть меньше 3 миль. Но что значит за? И сколько до того первого поворота налево после столбика 964? который и сам находился за тумадыагва. Наверное, не как не больше мили, значит, всего миль 14 максимум. Но до чего? До места или до следующей записки? Узнать это можно было только одним способом. Грофилд завёл мотор, выехал со стоянки задним ходом и покатил вверх по пандусу дороги к аэропорту. были рубными и широкими. Вдоль них тянулись зелёные лужайки. Движение было весьма оживлённое. Главным образом старые дребезжащие легковушки, изредка попадались ветхие грузовики. Грофилд рассчитывала ставить их позади, свернув налево с главной дороги на Сан-Хуан, но многие машины тоже сворачивали в ту сторону. А когда четырёхрядное шоссе сузилось в двое, Грофилд словно попал в бесконечную, едва ползущую автоколонну. Дорога избивалась поворотами, как будто её прокладывал любитель водных лыж. И когда впереди открывался маломальски прямой участок, и какой-нибудь Мерседес успевал обогнать идущую впереди машину, Грофилду и его Форду оставалось лишь молча горевать по этому поводу. Через милю другую Экзотическая зелень подступивших дороги джунглей приелась и потускнела. А редкие хижины бедняков, мимо которых он проезжал, выглядели точно так же, как любые беднецкие лачуги в тропиках. Форт не было снабщён радиоприёмником, и Груфилду оставалось только убеждать себя, что всё происходящее не розыгрыш. Кто же ради хохмы станет оплачивать авиабилет от Бронсвилла в штат Техас? До Тихасского же Хьюстон, оттуда до Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико. Нет, определённо за всем этим что-то кроется. Кто-то где-то от чего-то от него хочет. И этот кто-то наверняка настроен очень серьёзно. 2 дня назад Грофилд ещё был в Матаморосе, Мексика, напротив Бронсвилла, на противоположном берегу Риос-Гранде. Он сидел в зелёном полумраке гостиничного номера, многословно прощаясь со славной молодой дамочкой по имени Гэлли, когда вдруг в дверь постучали и появился смуглый нервный человечек, напрочь лишённый подбородка. Он держал в руке конверт с посланием от генерала Позаса, диктатора одной банановой республики. Но так уж вышло, что незадолго до того Грофиль совершенно случайно спас ему жизнь. И теперь генерал просилободолжения. Короткая записка была напсырана чернилами. Возможно, вы сумеете помочь одному моему знакомому. Дело прибыльно. Вместе с запиской в конверте лежали авиабилеты и инструкция: явиться в бюро проката машин в Сан-Хуане и назваться Гуилксом. Он не сразу принял это предложение. Во-первых, он ехал домой. В жине долготерпеливой девушки, которую не видел уже очень долго. Во-вторых, ему надо было таскать за собой целый чемодан денег, плоды предыдущей весьма удачной экспедиции. В-третьих, у него уже было две профессии: лицигей и вор, ни одна из которых вроде бы не востребовалась в этой записке о совместительству. Ему работать не очень-то и хотелось. Но что же им нужно? Кто этот знакомый генерала Позаса? Откуда тут взяться прибыли? И чего от него ждут? Расыльный без подбородка ничего этого не знал. Так он Груфилду и сказал: "Если ты переживаешь из-за денег", произнесла наконец Селли, пока он мерил шагами комнату, впадая то в безразличие, то в любопытство. "То я могу отвести их твоей жене". Хо-хо-хо. Изрёк Груфилд Боюсь, она этого не поймёт. На самом деле, ты боишься, что она всё поймёт. Толкуй, как хочешь. Я надену голостичные чулки, вызвала Селли. Грофилд перестал рассказывать и посмотрел на неё. Что ты сделаешь? Зачем? Тогда она проникнется жалостью ко мне. Ему нечего было противопоставить такой логике. Поэтому деньги Грофилда поехали Селли к его жене. Эсэм Грофилд на Форде в какой-то местечко за Тома Деагва. Шоссе 185 не было отмечено указателем. Увидев дорогу, отходившую налево к Сан-Исидро, Грофилд понял, что проскочил. Черткнувшись по-английски, он развернулся так резко, что завижали тормоза, возвратился к дороге, которая была ему нужна, свернул налево. Развернув бесконечный поток идущего на восток транспорта, я оказался на узкой пустынной дороге, с левой и справа от которой стояли закопчённые лачуги. На дворах перед ними виднелись разваливающиеся автомобили. Тома Деагва оказался жалкой дырой, где можно было разве что пиво купить. Грофильт объехал одного или двух пьяниц, выехал из города, отыскал левый поворот. Я очутился на дороге, которая сразу же бесславно превратилась в просёлок, из двухрядной сделалась однорядной и пошла в гору. Листва становилась всё больше и больше, похожей на растительность джунглей, густой, влажной, тёмно-зелёной. Когда кончился асфальт, хижин уже не попадалось, и не было никаких признаков присутствия человека, за исключением самой дороги. которая извивалась змеёй и продолжала под немыслимым углом взбираться вверх 4/10 мили, говорилось в инструкции. С присущей Пуэрто-Рико двойственностью дороги тут размечались в километрах, а автомобильные счётчики показывали расстояние в милях. Груфил той дело поглядывал на спидометр Форда, и когда накрутило 4/10 мили, принялся искать глазами правый поворот. Он едва не прошмыгнул мимо. Ветки широколистных деревьев нависали справа и слева, заслоняя обзор, и вместо чёткой грунтовой дороги были видны только две колеи. Грофиль трезко затормозил, посмотрел на дорогу, решил, что кроме как здесь, нигде правого поворота быть не может, и подал чуть назад, чтобы получше вписаться в него. Солнечные лучи сюда не проникали. Сукавертый вид вин над головой были слишком толсты и пропускали только мутный серо-зелёный полусвет. Было прохладно, земля источала влагу, будто свежая пашня. Гроуфилд пробирался вперёд по едва заметной тропинке в джунглях. Широкие плоские листья хлопали по ветровому стеклу Форда. Сначала тропинка, вряд ли её можно было назвать дорогой, пошла вниз, Но потом свернула налево и в гору, даже круче, чем предыдущая колия. Грофильд ехал медленно, постоянно держа левую ногу на педали тормоза. Он увидел какие-то белые пятна, они исчезли, потом опять появились. И вдруг перед ним предстал дом. Это было так неожиданно, что Грофильд убрал ногу с педали газа и тотчас покатился назад. Он снова нажал на газ. Выехал на открытое место и остановился перед домом. Вилла, не дом, а вилла, двухэтажная, с широким фасадом, верандами на немного суженном втором этаже. Строение было оштукатурено и сияло на солнце ослепительной белизной. Солнечные лучи заливали его струя синего неба. Дом был выстроен на вырубке, на верхушке холма, вокруг Зелёное буйство джунглей, но не непосредственно возле дома, как почётный караул, стоял ухоженный сад, и к нему вела подъездная дорожка, вымощенная камнем. Посреди сада, перед домом, торчал какой-то мудрённый, высокий каменный фонтан с фигурами рыбы и херувимов, но воды в нём не было, и они застыли в нелепых позах. Пухленькие голые тела, вытесанные из чёрного камня. казался брщиком извращённого чувства юмора на фоне буйно разрушившихся джунглей и ярко горящих в саду красных, оранжевых, пурпурных, жёлтых и белых цветов. Грофилд направился было по мощёной подъездной аллее к парадной двери дома, но когда она открылась, остановился. Из дома вышли двое мужчин и зашагали ему навстречу, оба местные. Оба в грязно-белой одежде и соломенных шляпах. Один держал перед грудью дробовик, второй едва сдерживал на туго натянутом поводке огромную немецкую овчарку. Грофильд включил заднюю передачу, но это было бессмысленно, поскольку развернуться всё равно было негде. А двигаться по тропе задним ходом бесполезное занятие. Оставалось только ехать вперёд, обогнуть дом и выскочить на просеку с другой стороны. Но это означало, что придётся пробиваться мимо встречающих, мимо дробовика и собаки. Как бы Грофилд был уверен, что угодил в переплёт, он бы так и сделал. Но пока ничего не было известно наверняка. Остра сознавая, что безружен, Грофилд поставил Форт на холостой ход и вылез из машины, чтобы посмотреть, Что будет дальше? Привет, Фидо, сказал Грофилд. Собака поглядывала на его глотку. Что вам здесь нужно? спросил человек с дробовиком. Меня позвали ваша фамилия. Когда как? Иногда уил какс. Это вам о чём-нибудь говорит? Нет. Туземцы тупо переглянулись. Собака продолжала разглядывать глотку Грофилда. Он проговорил: Правда, иногда моя фамилия Грофилд это вам больше нравится? Похоже, что так. Человек с дробовиком кивнул. "Руки на машину", приказал он. "Что что? Руки на машину". Похоже, парень был нервный. А! Грофилд врубился. "Руки на машину". Он повернулся лицом к фурду и положил ладони на горячую голубую крышу. Так Человек с дробовиком подошёл к нему сзади и принялся дотошно обыскивать. Наконец, Грофилд спросил его: "Что вы ищете в шей?" Человек с дробовиком что-то проворчал, перестал хлопать Грофилда и обратился по-испански к человеку с собакой. Порториканский испанский отличался от мексиканского. Он звучал грубее и слитнее. В нём было больше треска. Не то чтобы это имело какое-то значение для Грофилда, поскольку, понятно, ему разновидности испанского попросту не существовало. Человек с собакой перетряс что-то в ответ человеку с дробовиком. Оба выглядели раздражёнными, и это раздражение чувствовалось и в английской речи, так же явственно, когда человек ткнул Грофилда стволом в спину и приказал: "Повернёсь ты!" Грофилд Повернулся, опустив руки по швам. Двигатель Форда по-прежнему мурлыкал. Дверца водителя ещё была открыта, и Груфилд отделял от неё один шаг. Человек с дробовиком спросил: "Почему ты не имеешь оружия?" Вопрос был удивительный. Груфилд ответил: "А я и не знал, что мне полагается его иметь". Человек с собакой протрещал ещё что-то. "Оружие носить", пожал плечами. С сомнением посмотрел на Груфильда, снова передёрнул плечами, раздражённо брюзжал что-то по-испански и велил Груфильду: "Ты жди здесь, как вам угодно". Человек с ружьём удалился, важный поступил. Человек с собакой стоял на месте, поглядывая на Груфильда с явным недоверием. Немецкая овчарка продолжала примириваться глотке Груфильда. Сигареты лежали у Грофилда в кармане сорочки. Он достал их, заметил, как при этом напрягся боквод, закурил с сделанным непринуждённым видом и протянул пачку собачнику. Тот резко качнул головой. Он не на шутку разнервничался, и Грофилду оставалось лишь надеяться, что собачник не потеряет голову и не упустит ни на роком поводок. Эй! Данюся со стороны дома. Женский голос, звучавший с лёгким надрывом. Грофил, ты человек с собакой. Посмотри ли туда. Но Грофил никого не увидел. Дом был белый, широкий, утопал в зелени и нигде ни души. Женский голос крикнул: "Идите сюда!" Затем добавил что-то по-испански и снова по-английски: "Не бойтесь, собака вас не тронет". Грофильд совсем не был в этом уверен, но фраза, сказанная по-испански, очевидно была адресована собаководу и повелевала ему уйти. Даже не взглянув на Грофильда, он поплёлся прочь и поволок за собой псину. Сначала собака упиралась, ей не хотелось прекращать бесстрастное созерцание глотки Грофильда, но после того, как её протащили несколько шагов, псина развернулась И пошла прочь у ноги хозяина. Грофильд протянул руку в кабину, выключил зажигание, сунул ключи в карман, захлопнул дверцу и направился к дому. Под ногами похрустывал щебень. Теперь, когда у него наконец появилась возможность обратить внимание на погоду, он заметил, что на солнце очень знойно, жарче, чем в тенистых джунглях, градусов на 20, если не больше. "Эй!" снова крикнул женский голос. "Сюда, наверх!" Грофилд поднял взор и на этот раз увидел её размытый силуэт в одном из окон второго этажа. Он ничего не разглядел, только когда она махнула ему, заметил, что у неё загорелая и тонкая рука. Грофилд помахал в ответ и крикнул: "Как там, наверху? Я встречу вас внизу!" сказала она, не ответив на его вопрос. Прекрасно. Вдоль фасада дома тянулась веранда с кафельным полом, но без всякой мебели. Грофильд пересёк её, открыл забранную сеткой дверь и вошёл в прохладный тусклый мир за толстыми белыми стенами. Повсюду стояли горшки с зеленью на полу кадки с деревьями. Он будто снова попал в джунгли, а здешний воздух напомнил ему об одной миссии в Южной Калифорнии. За тремя сводчатыми дверми были комнаты, такие же прохладные, сумрачные и тоже с белыми стенами. Грофилд заглянул в них, но так и остался стоять на персидском ковре в квадратной прихожей, залюбовавшись потолком, отделанным тяжёлым чугунным литьём. Женщина вышла из арки справа. Мистер Грофилд, сказала она. Спасибо, что приехали. Внешность её была обманчива, особенно здесь, в полумраке. Тело двадцатипятилетней женщины и соответствующая одежда: белые холщовые слаксы, яркая полосатая хлопчатобумажная блузка и белые босоножки. Но голос её, казалось, принадлежал пожилой женщине, несколько грубоватой, привыкшей поздно ложиться. пить неразбавленное виски и курить сигареты одну за другой. Волосы у неё были светлые, но не очень, средней длины, уложенные нарочито небрежно. Чтобы сделать такую причёску, нужно немало повозиться. Итак, волосы были под стать фигуре, за ту лицо под стать голосу. Очень простенькое, но испичрёдное оставленными временем отметинами, придававшими ему самобытности. и свидетельствувшими о сильном характере это лицо, как бы говорила, я независимо, но не своеинравно, себе на уме, но не цинично, сильна, но не воинственна, осторожна, но не робкого десятка. За те несколько секунд, пока она проходила под аркой, Грофиль трешил, что перед ним состоятельная сорокалетняя дама. В 40 лет невозможно так сохраниться. Если не тратить на это много денег, но и иметь такое лицо и такой голос, можно было только лет в 40. Отвечая на её приветствие, он сказал: "Меня завело в такую даль простое любопытство, пока я ничего вам не обещаю. Разумеется, меня зовут Билл Данамату, а вы Гален Грофилд". Женщина подала ему руку. Пожимая её, Грофилд почувствовал, что она крепкая и изящная. Польти мягкие посуду для Билл Данамато. Мыл кто-то другой? Грофилд сказал: "Очень рад мисс Данамато". "Миссис", поправила она, искривив губы, добавила: "Впрочем, это вряд ли имеет значение". "Семейные неурядицы?" спросил Грофилд. "Видите ли, если дело в них". Скривившиеся губы сложились в улыбку, тоже кривую. Женщина покачала головой и ответила: "Нет, мистер Грофилд, не семейные неурядицы, не то, что вы имеете в виду. Я бы не обратилась к такому человеку, как вы, будь всё так просто. Такому человеку, как я". Эх, отозвался Грофилд. "Интересно, что бы это значило? К человеку, который приезжает, даже не зная, зачем его зовут", объяснила она. "Посидим в доме или на воздухе? Как вам будет угодно?" Ответил Грофильд. Пополудни во дворе всегда очень хорошо. Она жестом указала на среднюю арку, и Грофильд в свою очередь тоже жестом предложил даме идти первой. В том, как она улыбнулась, кивнула и прошла мимо него, было некое лёгкое кокетство, но Грофильд не понял, нарочито ли оно, или же дама просто так привыкла. Сбочатый коридор привёл их в широкую, скупо обставленную комнату с натёртым до блеска полом из широких досок. Слева на стене висел реалистичный гобелен мужчина на ослике. На тяжёлых деревянных комодах и столах стояли чугунные канделябры, каменные статуэтки. Тут тоже были растения в горшках. Справа виднелись светлые пятна за навешенных стеклянных дверей. Шлёпая подошвами сандалий, Бельда на мату подошла к ближайшей стеклянной двери. А когда открыла её, Грофилду показалось, что дама наровит вывести его прямиком в джунгли за задним фасадом дома. Но тут были не джунгли. Это был даже не задний фасад дома, а внутренний дворик, вокруг которого по периметру истроился этот дом. Площадь его составляла примерно 20х20 20 футов. Растительность тут была до того густой, что полностью скрывала дальнее крыло дома, а извилистая дорожка, выложенная сланцем, по которой сейчас направлялась Бэлдонамату, просматривалась всего на 2-3 шага вперёд. Грофилд последовал за хозяйкой вглубь зарослей. Лозы и листья хлестали его по плечам. Зной здесь был слабее, но не настолько, чтобы воздух стал липким и влажным, как в джунглях. Посреди этих карманных джунглей была крошечная площадка, не больше 4 квадратных футов, выложенная разнокалиберной плиткой. На ней стоял стол кованого железа со стеклянной столешницей и четыре хрупких навес стула, тоже железные. Бэлдонамату жестом пригласила Груфилду сесть. Сама уселась на стул напротив, протянула руку назад и нажала какую-то невидимую кнопку на стволе дерева. Гору Эфилт уже ничему не удивлялся. Если бы после нажатия этой кнопки вся площадка вдруг провалилась в недра земли или наоборот взмыла в небо, подобно летающей тарелке, он просто кивнул бы и всё. Однако никакого видимого действия кнопка вообще не оказала, и всё же следующие слова дамы помогли ему разгадать предназначение кнопки. Я надеюсь, вам нравится ром. Ром я обожаю, признался Грофилд. Хорошо. Колюш, вы в Пуэрторико. Нет смысла пить что-нибудь другое. Вы не местная? предложил Грофилд. Она улыбнулась, потянулась, легонько похлопала его по руке и сказала: "Обыта, мы ещё поговорим, мистер Грофилд. Наверняка вы проделали ужасно трудное путешествие. Шоссе номер 3 никогда не станет моей излюбленной дорогой. Иногда диву даюсь, И куда они все едут? Давно вы здесь живёте? спросил Грофилд. Не забегайте вперёд, сказала она. Наси расснеулыбнувшись и не потрепав его по руке, появилась какая-то резкость, порывистость женщины, привыкшей к богатству, к тому, что её обслуживают и ни в чём ей не перечат. Грофилд покачал головой. Прошу прощения, мисс Динамато, сказал он. Не знаю, уж, чего вы от меня хотите. Но ветлиев прямо тот, кто вам нужен. Какое-нибудь бюро по найму прислуги могло бы подыскать для вас нечто более подходящее. Он встал. Она удивлённо подняла на него глаза. Боже мой, вы что? На самом деле такой ранимый. Я достаточно зажиточен, чтобы ни от кого не зависеть, заявил он ей. И это была почти правда. Во всяком случае, сейчас он едва начал тратить Свою последний заработок пройдёт ещё год или два, прежде чем он начнёт подыскивать новую работёнку. Но и тогда ему не придётся прислуживать был донамату или кому бы то ни было другому. Она тем временем говорила: "Как я поняла, вы человек свободной профессии и можете". Какой именно свободной профессии? Она раздражённо пожала плечами. Откуда я знаю? Искатель приключений, солдат удачи, называйте как хотите. Нет уж, это вы так меня называете, но вы заблуждаетесь. Прощайте, миссис Донамату. Он повернулся и едва не врезался в толстуху, облачённую в цветастое платье, которая тащила поднос с двумя бокалами. Они затоптались друг против друга. В столкновении удалось избежать, и Грофилд направился обратно. из стеклянной двери. Хотя бы выпейте, откликнуло его Билл Данамату. Он не остановился, и тогда она спросила: "Неужели вам даже не любопытно?" На это стоило ответить. Грофильд развернулся на дорожке, на полпути между столом и домом. Он уже смотрел на Билл Данаматовскую зелень, будто они были двумя статистами в тропической версии Алисы в Стране чудес. Меня разбирает любопытство, признался он. Толстуха так и застыла на месте, а задачинно переводя взгляд с Груфилда на Болданомату и обратно. "Жаль, я так и не узнаю, в чём тут дело", продолжал Груфилд. На меня встретились с собакой и ружьём, обыскали еле пропустили, только потому, что у меня не оказалось при себе оружия. "А теперь ещё вы собираетесь целый час играть в кротет?" Прежде чем сообщите мне, в чём тут дело, мне это не по нутру. Так и кажется, что вы хотите нанять себе в слуги разбойника. А я не то ни другое. До свидания, миссис Донамату. Она крикнула вслед что-то ещё, но Грофильд не услышал. Он прошёл в стеклянную дверь, затем пересёк весь дом и зашагал по подъездной аллее к фурду. Никто его не преследовал, нигде не было ни души. Хотя Груфильду так и казалось, что в любую минуту из-за угла может выскочить немецкая овчарка, нарывище вцепиться ему в глотку. В фурге было жарко, как в печи. К раме окна и не прикоснуться, так разогрелась. Чемодан Груфильда, лежащий на заднем сиденье, вроде бы никто не трогал, хотя это, наверное, не имело значения, поскольку там всё равно не было ничего, кроме одежды. и туалетных принадлежностей. Грофилд завёл машину, объехал паливо круг дома и снова оказался на тёмной дороге в джунглях. В салоне тут же стало прохладно, а сорочка в тех местах, где её пропитал пот, сделалась холодной и мокрой. Он добрался до грунтовой дороги, свернул налево и проехал 4 десятых мили обратно до шоссе 135. На развилке Грофильд остановился, и тут открылась дверца с пассажирской стороны. Откуда ни возьмись, появился улыбающийся бородач, босоногий, в грязных, некогда белых брюках и некогда белой сорочке, с громадным вороненым автоматическим культом 45-го калибра. Он влез в машину и захлопнул за собой дверцу. Улыбка обнажила его блестящие, безупречные зубы. Бородач сказал: "Сверни направо, верзило. Никаких попутчиков", ответил Грофилд. "Ты что, не видел знак?" Бородач продолжал улыбаться. "Не создавай мне неудобств, дорогой", сказал он. "Мне говорят, что патроны я должен покупать за свой счёт". Грофилд посмотрел на бородача и увидел, что при всех улыбках до ушей и шутливых речах Парень смотрел на него холодно. Кольт был снет с предохранителя, и Грофилд подумал, что если этот тип пришёл убить его, то вполне мог бы сделать это и не садясь в машину. Грофилд кивнул. Покупатель всегда прав. Хорошо сказано. А главное умного, согласился бородач. Грофилд свернул направо, на юг, прочь от Омадеагва, прочь от Лойвы. аэропорта и всего остального. Сверни направо зеленоглазый. Груфильд нажал на турмос и посмотрел на сплошную стену джунглей справа. Не похоже, чтобы тут была дорога, сказал он. Рули ко вон туда милок. Бородатый указал в какую-то точку, где джунгли, казалось, были такими же густыми, как и в любом другом месте. Грофильд повернул руль вправо и осторожно въехал в заросли. Они расступились перед капотом машины. Листья лозы, навившие кусты, скользнули в стороны, пропуская её. На миг ветровое стекло сплошь закрыли белёсые лиловые листья. Такими они бывают с нижней стороны. Салон окутал зелёный полумрак, и в Грофильду в голову полезли дурацкие мысли о том, чтобы резко надать ходу. Или наоборот, затормозить и схватить пистолет. Но мгновение спустя листья расступились. Секунда дурацких размышлений осталась в прошлом, и машина остановилась в двух-трёх ярдах от полуразвалившейся деревянной хижины, которая когда-то была покрашена в ядовито-синий цвет с розовыми полосками по углам. Но теперь от этих красок остались только пятна на фоне застылой серости. Утрамбованная полоска земли между хижиной и кромкой джунглей, рядом с дорогой, была загромождена пустыми клетками для кур, ржавыми обломками автомобилей, погнутыми и дырявыми щитами с рекламой пива, гниющими деревянными стульями и всявозможной рухлядью, так что фурду едва хватило места. Груфил даже затормозить не успел. Передний бампер ударился об бочку из-под масла. И то с грохотом опрокинулась. Как неловко, заметил Бородач. Дайте мне возможность вернуться в аэропорт и сыграть весь этот эпизод ещё раз. Ха-ха, с каменным лицом воскликнул Бородач. Он потянулся, выключил зажигание и забрал ключ. Идём на лоно природы, любовь моя. Всё, что только прикажет твой пистолет, грофил твылис, оставив дверцу открытой. Бородач скользнул за баранку и сказал: "Стань перед машиной, покойничек. Таким я хочу запомнить тебя навсегда". Грофилд пожал плечами и стал перед машиной. Он заметил, что хотя бочка из-под масла помялась, на бампере не осталось никакого следа. В бюро проката автомобилей буду доволен, если только они вообще когда-нибудь ещё увидят эту машину. Бородач запустил мотор. Грофилд приготовился отскочить в сторону, если Бородач возомэрится задавить его. И два не потерял равновесия от чрезмерного усердия, потому что выбрал не ту опорную ногу, если учесть, что Бородач всего на всего подал машину назад. Она с шуршанием проскользнула сквозь заросли и была такова. Грофилд так и застыл, не веря своим глазам. Неужели всё это затевалось ради угона машины? И почему Форд не разбил в лепёшку какой-нибудь проезжающий автомобиль? Ведь он выскочил задним ходом на дорогу совершенно неожиданно и появился ниоткуда. Впрочем, это-то ясно. По этой дороге ездили не чаще, чем по долине смерти, хотя вряд ли по той же причине. Сейчас Грофилд был в дебрях джунглей, на посёлке примыкавшим к посыпанной щебнем дороге, которая в свою очередь петляла, шла в гору, потом под гору и наконец примыкала к гудровному шоссе в 18 милях от того места, где на сцену вышел бородач. Ни одна из этих дорог не была снабжена указателями, так что Грофилд понятия не имел, где он находится и в какой стране Сан-Хуан. Но зачем идти на все эти ухищрения? ради только того, чтобы угнать автомобиль. Если речь шла лишь о том, чтобы выкинуть из машины Грофилда на дороге было не меньше тысячи вполне подходящих для этой цели мест. Грофилд выгляделся, пытаясь угадать, почему выбор пал именно на это место, а не на какое-то другое. Тут стояла в севуда всего пустая хижина с заваленным хламом двором, которую не видно с дороги и в которой нет ничего примечательного. Ну ус, и что же? Заглянуть в хижину или уйти? Возможно, там он обнаружит какое-то объяснение, но с другой стороны, может, лучше убраться отсюда по добру по здорову, пока ещё чего не стряслось. И оно стряслось, да так быстро, что Угрофилда не хватило времени принять решение. Пока он стоял, озираясь по сторонам и раздумывая, как быть, с того зелёную стену джунглей Вдруг проникла другая машина, заняв то место, на котором прежде стоял Ford, и едва не задев Грофильда, она остановилась в 2-3 дюймах от перевёрнутой бочки. Это был Mercedes, чёрный, блестящий. В его молдингах отражались многочисленные грофильды на белом фоне. Обе задние дверцы распахнулись, показались двое мужчин в строгих тёмных костюмах. в узких чёрных галстуках. Тот, что был справа от Грофилда, вытащил из наплечной кобуры маленький револьвер и небрежно помахивал им, положив локоть на крышу машины. Второй пошёл вперёд, стараясь ступать осторожно и недовольно морщись при виде разбросанного кругом мусора. И тому, и другому было лет по 30, оба среднего роста, тощие, с узкими и сосредоточенными лицами. Грофильд положил одну руку на капот Мерседеса и тут же ощутил, как горячо пальцам. Значит, машина приехала издалека, почти наверняка из самого Сан-Хуана. Ну что ж, дело не хитрое, только и надо, что отолетить их двоих. Ещё, разумеется, водителя, скрытого блестящим лобовым стеклом, более-менее чётко были видны только руки, лежащие на руле. Нет, Это всё. Три человека, и по меньшей мере один из них при оружии. Делать нечего. Грофилд оставалось только стоять и ждать, не зная, что задумали сотворить с ним эти трое. Тот, что выступил вперёд, остановился на расстоянии вытянутой руки и потребовал: "Ваш бумажник". Это самое изящное ограбление, в каком мне доводилось принимать участие, заявил Грофилд. Он полез в задний карман и медленно вытащил бумажник, чтобы человек с револьвером увидел, что это и впрямь бумажник. Потом протянул его тому парню, который начал разговор. Парень взял его, открыл, порылся в целлофановых кармашках с визитными карточками Грофилда, повнимательнее присмотрелся к одной из них, потом перевернул бумажник, показывая карточку Грофилду и спросил: "Что это?" Грофилд взглянул Карточка Эквити, твит Лун. Объясните. Грофильд развёл руками. А чего тут объяснять? Я актёр. Экторас и Квити мой профсоюз, а это членский билет. Говоривший нахмурился, разглядывая карточку. Казалось, она встревожила его не меньше, чем отсутствие у Грофильда пистолета. Встревожила гарнизон миссис Домонату. Наконец, он покачал головой. сунул руку в карман пиджака, вытащил какую-то вещицу, весьма похожую на тоненький бурый фонарик с желтовато-коричневым пластиковым шнуром, тянувшимся в карман. Поднеся конец этой штуковины к губам, он произнёс: "Элан Грофилд, водительское удостоверение штата Агайо, номер 2437-52689-881". Утверждает, что он актёр У него билет Эктор Сквити, на то же имя. Это их профсоюз. Карточка социального обеспечения номер 059 пробел 26 пробел 0281. Три адреса на трёх разных формулярах: один в Мариуне, штат Агайо, один в Нью-Йорке, один в Санта-Барбаре, штат Калифорния. 227 американских долларов. Есть и другие карточки и формуляры. ни одна из которых не представляет особого интереса Грофилд наблюдал за ним с растущим изумлением неужели человек и впрямь записывал всё это на карманный магнитофон Сбоку на микрофоне была кнопка которую человек держал нажатой пока говорил Теперь он её отпустил захлопнул бумажник и швырнул его Грофилду Поймав бумажник Грофилд сказал Спасибо Могу я убрать его в карман? Да. Ещё раз спасибо. Вы очень добры. Человек нажал кнопку, поднёс микрофон к губам и спросил: "Зачем вы ездили к миссис Данамату?" и протянул микрофон Грофилду. Грофилд улыбнулся микрофону. "Не ваше дело", вежливо сказал он в аппарат. Мужчина покачал головой, отпустил кнопку и произнёс: Не заставляйте людей попусту терять время. Знайте себе, отвечайте на вопросы. Чиновное занудство этого ублюдка, его вялая самоуверенность, спокойное сознание того, что Грофильду ничего не остаётся, кроме как согласиться на сотрудничество. Всё это приводило Грофильда в бешенство. Не заставлять вас терять время? спросил он. А как насчёт моего времени? Вы что думаете? Я часто приезжаю в отпуск в Пуэрто-Рико. А моя машина? Вы хоть отдаёте себе отчёт в том, что мне приходится платить 11 центов за милю, пока этот ваш приятель раскатывает на ней? Этот автомобиль взяла на прокат миссис Данамато, ответил собеседник Грофилда. На то же имя Уилькс, которым воспользовались вы сами, беря его. Сейчас его возвратят в бюро проката. Зачем усложнять себе жизнь? Просто ответи на вопросы, и мы займёмся каждый своими делами. Зачем вы поехали повидать Месис Данамату? Он снова сунул Грофилду микрофон, нажав кнопку, чтобы она меня трахнула, ответил Грофилд. Как неудивительно, мужчина залился краской и одёрнул микрофон, как будто Грофилд нарывил его укусить. Следите за своей речью, сердито сказал Лун, понизив голос. И, придав ему нотки убещания, словно боялся, что его подслушивают. "Перестаньте хорохориться", сказал Грофилд. "Человек с револьвером", брюзгливо произнёс. "А чего бы нам его просто не пристукнуть? Тогда уже будет всё равно. Зачем он туда ездил?" "Некоторые люди всегда говорят такие вещи. Это блеф, имеющий целью кого-то запугать". Но есть и люди, которые говорят такое на полном серьёзе. Грофилд посмотрел на типа с револьвером и понял, что тот не шутит. Но человек с микрофоном покачал головой. "БДЖ, нужен ответ", сказал он. "А что, если он ни хрена не сообщит?" спросил тип с револьвером. "Да мне и сообщать нечего", заявил Грофилд. Тот, что вёл допрос, сунул ему поднос с микрофоном. И сердито потребовал: "Говорите в микрофон". "Мне нечего говорить", сказал Грофилд в микрофон. "Я не отказываюсь отвечать, просто я не знаю никаких ответов". "Вздор", сказал человек с револьвером. Второй поднёс микрофон поближе к Грофилду и заявил: "Вы не можете не знать, зачем вас туда понесло. Один человек в Южной Америке купил мне билеты на самолёт и велел ехать сюда". Сказал Грофилд: "Он не сообщил мне, с кем и зачем я должен увидеться, и в чём тут дело? Кто был этот человек? Вы хотите, чтобы я рассказал свою историю или нет?" Задававший вопросы пожал плечами. "Ну что ж", сказал он. "Мы ещё к этому вернёмся". "Не вернёмся? Я приехал сюда, я следовал указаниям, я познакомился с миссис Данамату. Мы с ней не поладили". Она приняла меня за дворянство или что-то в этом роде. Я покинул её прежде, чем она успела растолковать мне, что ей от меня нужно. Уехал, но тут меня перехватили. Вот и вся история. Кто был этот человек в Южной Америке? Я полагаю, он друг миссис Данамату. Как его имя? А как ваше? парировал Грофилд, задававший вопросы, отдёрнул микрофон и отпустил кнопку. С минуту Гон задумчиво смотрел на Грофилда, потом кивнул, словно приняв решение. Вы уедете из Пуэрто-Рико, сказал он, первым же рейсом, и не будете совать нос в чужие дела. Э, как же моя машина? Её вернут в бюро проката? Тот, что вёл допрос, повернулся и зашагал к задней дверце машины. Э, как же я доберусь до Сан-Хуана? спросил Грофилд. Никто ему не ответил. Любопытный человек сел в машину. Второй нырнул в противоположную дверцу. Мерседес раздвинул багажником стену листвы и был таков. Грофилд остался стоять на месте. Сукин сын, сказал он. В закатном свете дом окрасился багрянцем, а окна сделались оранжевыми. Не было видно никаких людей в белых одеждах, с собаками или без. Грофильд пересёк лужайку, держась поближе к джунглям, и наконец подошёл к дому со стороны заднего фасада. Он добирался сюда почти 3 часа, на своих двоих и на попутках. Белдана Мато, по крайней мере, была обязана ему всё объяснить и помочь добраться до города, а то и оплатить ему гостиницу и самолёт до Нью-Йорка. Всё зависело от того, насколько он будет зол на неё, когда она закончит рассказывать, что тут творится. Сейчас он был до того раздражён, что мог бы спалить дом и врезать хозяйке кулаком по физиономии, если бы она выбежила ему навстречу. Несколько окон не отражали оранжевый солнечный свет, а горели своим жёлтым. Но на первом этаже, с той стороны, откуда приближался Грофильд, все окна были тёмные. в том числе и две застеклённые двери, к которым он терпеливо подошёл. Первая же ручка, за которую он взялся, легко повернулась, и дверь открылась. Затрепетала на сквозняке тонкая занавеска. Грофилд шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь. Подождав немного, он начал различать неясные очертания мебели и разглядел напротив дверь. ведущую в более освещённую часть дома. Грофилд с опаской пересёк комнату, вышел в коридор и увидел слева свет. Туда он и направился. Коридор вывел его во внутренний дворик, где ему так и не довелось выпить. Перед самым двориком справа оказалась гостиная, освещённая, но пустая. Грофилд прошёл через неё, открыл дверь в дальней стене. И увидел крепкого коренастого человека с обезобразенными ушами, сломанным носом и блестящим культом 45-го калибра в руке. "Назад", сказал человек, и Грофилд попятился. Парень вошёл в комнату следом за ним. Он был в роскошном наряде: чёрный костюм, белая сорочка, галстук с чёрными фигурками, начищенные чёрные туфли. Но всё это портняжное великолепие венчало рыхлое как тесто, побитое физиономие с паринг партнёра какого-то боксёра. Рот на этой физиономии открылся и произнёс: "Повернись". Грофилд повернулся, руки охлопали его. Грофилд сказал: "Я и на этот раз без пистолета". "Заткнись". Грофилд заткнулся и услышал громкий свистящий звук. Этот парень сопил с выим перебитым носом. Вскоре руки перестали ощупывать его, и парень сказал: "Шагай в ту дверь и налево по коридору". Горофил зашагал, он вернулся по коридору назад, но прошёл мимо комнаты, которую перед этим покинул. В конце коридора ему велели свернуть налево, пройти ещё через одну небольшую гостиную, а затем войти в строго обставленную столовую. Где за столом сидели 6 человек. Во главе восседал Бельдонамату. Грофилд сказал: "Здравствуйте ещё раз". Все посмотрели на него. Бельдонамату спросила: "Откуда вы взялись?" Стоявший за спиной Грофилда парень доложил: "Я засёк его, когда он крался по участку". Месье Донамату: "Велите вашему человеку убрать пистолет", попросил Грофилд. Миссис Данамото, похоже, была настроена не очень дружелюбно. "С какой стати?" спросила она. Грофилд резко повернулся через правое плечо, левым локтем оттолкнул пистолет, а правым ударил парня в глотку. Пистолет глухо стукнулся о ковёр. Парень глухо стукнулся о стену и стал сползать на пол, схватившись обеими руками за шею. Грофилд поднял пистолет повернулся, направил его на Болданамата и сказал: "Попросите меня не стрелять". Один из сидевших за столом мужчин сказал: "Ну-ка, ну-ка!" и начал вставать. Грофилд наставил пистолет на него. "Не доводите меня до греха!" "Сидьте, Джордж", велел Болданамату. Джордж сел. Грофилд снова нацелил пистолет на хозяйку. Попросите меня не стрелять, повторил он. Это ещё зачем? За тем, что если не попросите, я выстрелю. Она оставалась невозмутимой, но с любопытством нахмурила брови. Но почему? Потому что после моего отъезда отсюда на меня было совершено вооружённое нападение. Я был унижен. Моя машина угнана, а виноваты в этом вы. Ещё одна сидевшая за столом женщина сказала: "Это Бен", разумеется, ответила Бол донамату, не отрывая взгляда от Грофилда. "Вы правы", сказала она ему. "Я ей впрямь стала причиной ваших неурядиц, хоть и совершенно случайно. Я приношу извинения и прошу вас не стрелять в меня". "Хорошо", согласился Грофилд, он из плечка Бойму запустил её в угол комнаты. А пистолет швырнул на стол. А теперь расскажите мне всё. Парень, который начал было подниматься из-за стола, и которого Бэл донамата назвала Джорджем, сказал: "Но ну уж нет, Бэл, позвольте мне". Она пожала плечами. "Валяйте". Джордж встал. Он был среднего роста, лет 40, в круглых очках, помятом коричневом костюме. сосыпанными перхотью плечами. Поговорим в другой комнате, мистер, сказал он. Его зовут Алан Грофилд, сообщила Бэлдонамату. Мистер Грофилд, сказал Джордж, я Джордж Милфорд, поверенный миссис Данамату. Идёмте. Ведите меня, предложил Грофилд. Он повернулся. Спаринг-партнёр всё ещё сидел на полу, держась одной рукой за горло. Он поднял глаза на Грофилда и сказал: "Вы, мой заклятый враг!" Голос его прозвучал ещё более скрипуче, чем прежде. "Без вашей дружбы я пропал", ответил ему Грофилд. Джордж Милфорд вышел из гостиной, миновал несколько других комнат, выключая на ходу свет, и привёл Грофилда в библиотеку или кабинет, где стояли друг против друга Два кожаных кресла, разделённые большим кофейным столиком с инкрустированной столешницей. Садитесь, пригласил Милфорд. Хотите выпить? Джин с тоником. В отделении книжного шкафа размещался неплохой бар с морозилкой для кубиков льда. Милфорд приготовил напитки, протянул бокал Грофилду, сел в кресло напротив и сказал: "Я понимаю ваше неудоб Я понимаю ваше неудобство и расскажу вам всё, что вы пожелаете узнать. Но прежде я хотел бы услышать, если не возражаете, что случилось с вами после вашего отъезда отсюда нынче днём. Грофилд в двух словах рассказал обо всём. Милфорд попросил описать людей, участвовавших в нападении. Но Грофилд так и не понял, опознал ли он кого-нибудь по словесным портретам. Когда Грофилд умолк, Милфорд сказал: "Насколько я понимаю, фамилия миссис Данамату ничего для вас не значит. До сегодняшнего дня я о ней не слыхал. Стало быть, вы не слышали и о Бидже Данамату? Бенджамине Данамату? Бидж и был тем парнем, которому эти ребята должны были представить доклад", спросил Грофилд. "Это он?" "Вот именно", сказал Милфорд. Муж был? Грофилд помурщился. Так это всё по милости мужа ревнивца? Не совсем, ответил Милфорд. Биджни ревнует. Во всяком случае, если и ревнует, то не в привычном смысле. Вероятно, вам легче будет оценить положение, если я скажу, что он гангстер, заправляющий крупными игорными заведениями в штатах. Это говорит мне лишь о том, откуда у него такие приятели. И ничего больше, ответил Грофилд. Я по-прежнему не знаю, зачем меня хотела нанять миссис Данамату и почему люди её мужа пытались застращать меня. Разумеется, согласился Милфорд и задумался, почёсывая пальцами подбородок. Он не спускал с Грофилда глаз, словно тот был искусно подделанной картиной. Грофилд дал ему полюбоваться собой с полминуты, потом сказал: Вы её поверенный? Так? Да. В таком случае, сейчас вы ведёте себя как настоящий адвокат, сообщил им Грофилд. Милфорд, казалось, немного удивился. В самом деле? А именно? Вы пытаетесь решить, сколько можно рассказать мне, чтобы и не соврать, и удовлетворить моё любопытство, и не выболтать никаких секретов? Милфорд криво улыбнулся. Пожалуй, да. Согласился он. Когда занимаешься таким делом, рано или поздно начинаешь темнить. Каким ещё таким делом? Милфорд кивнул. Ну, что ж, с вами обошлись поскотски, и вы имеете право знать. Суть в том, что миссис Данамато начала дело о разводе. А муж против? Не совсем, сказал Милфорд. Просто само соглашение о разводе довольно замысловато составлено. Обе стороны согласны. Надо только прояснить кое-какие подробности. Вот как. Ну, а сейчас, продолжил Милфорд, миссис Данамат считает, что её жизни угрожает опасность. Я не могу сказать, оправданы ли это её убеждения. Я и не думал, что вы сможете это сказать, ответил Грофилд. Права она в своих предположениях или нет, продолжил Милфорд, но всё равно приняла меры предосторожности. К примеру, наняла хари Хари, человека, у которого вы отобрали пистолет, воны личный телохранитель? Грофил тухмыльнулся. В таком случае хорошо, что не я его страховой агент, заметил он. Хари гораздо лучше, чем можно судить на основании его поведения в столовой, возразил Милфорд. Вы ведь беседовали сбыло по-человечески. С чего бы Хари считать, что вы вдруг как с цепи сорвётесь? Если Хари телохранитель, Сказал Грофилд: "Ему полагается быть готовым к тому, что любой может сорваться с цепи". Милфорд чуть улыбнулся. "Согласен", ответил он. Грофилд сказал: "По-моему, те два крестьянина с собакой куда бдительнее. Да, они охраняют дом снаружи. Где же они были, когда я подошёл? Наверное, отправизничили". "Одновременно?" Милфорд снова улыбнулся. Так же тускло. А вы вроде как обнаружили ряд слабых мест в защитных порядках Бэл. Всегда рад оказать услугу, ответил Грофилд. А теперь давайте обо мне. Какую роль отводили мне в этом заговоре? Вы же видели Харри, сказал Милфорд. Хорошо он или плохо телохранитель, вы согласитесь, что на сопровождающего привлекательную женщину в общественных местах он уж точно не тянет. Разве только на Медисон-сквер-гарден? Вот именно. Был. Хотело, чтобы на людях с ней был не Харри, а кто-нибудь другой, способный не хуже Харри выполнить обязанности телохранителя, но обладающий приятной наружностью. Весьма польщён, сказал Груфилд. И как же вышло, что выбор пол на меня? К сожалению, обычные пути набора таких сотрудников были для нас закрыты, тщательно подбирая слова, ответил Милфорд. Почему Милфорд развёл руками. Мы никак не могли знать наверняка, что этот человек предан был больше, чем её мужу. В дверь постучали. Милфорд повернул голову и крикнул: "Входите!" Вошла Бэлдонамату. "Вы закончили?" спросила она. "Почти," ответил Милфорд и посмотрел на Грофилда. "Если только у вас нет больше вопросов." Грофилд сказал: Я полагаю, бджи наблюдают за домом. Они наверняка видели, как я входил. Нет, они знали, что я приезжаю, знали про фамилию Гуилкакс и про аэропорт, но не знали о цели моего приезда. Поэтому, когда я уехал отсюда, они допросили меня. Именно так. Удивительно, сказал Груфилд. Джордж, сказал вам, для чего я хотел вас нанять? спросила его Билл Донамату. Да, вы всё ещё можете занять это место, сказала она. Нет, не могу. Почему нет? Во-первых, это не моя работа, объяснил Грофилд. А во-вторых, если бы я и собирался стать его хранителем, то лишь при человеке, который мне нравится, иначе я отнёсся бы к работе халатно. Бэлдонамата залилась краской. А я вам не нравлюсь? Ни капельки, ответил Грофилд. Милфорд с вижливым изумлением пробормотал: "О, прошу вас, мистер Грофилд, оставьте его!" бросила Бил Данамота и сказала Грофилду: "В чём дело? Почему вы взъелись на меня?" "Вы высокомерны", объяснил Грофилд, "причём без всяких на то оснований. Вашим возрастям женщине не пристало быть капризным дитятей". "Вы ублюдок!" холодно сказала она. "Я поставила на стол Для вас прибор, но полагаю, вы предпочтёте тот, что уйти. Напротив, ответил Грофилд. Последний раз я ел в обед на борту самолёта. Поужинать неплохая мысль. Он встал и спросил Милфорда: Вы со мной? Дополнительный прибор поставили в конце стола. Сев туда, Грофилд оказался напротив Белдона Мато. которая восседала во главе, злобно поджав губы. Остальные шестеро расположились потроем вдоль обоих краёв стола. Грофилд улыбнулся всем и сказал: "Миссис Данамато, забыла меня представить. Меня зовут Аллан Грофилд. Я тут в гостях". "По недоразумению", кивнула Бил Данамато. Сидевший рядом Джордж Милфорд взял её за руку и нежно сказал: Не принимайте всё так близко к сердцу, Билл. Гарри, телохранитель, сидел рядом с Грофилдом, справа. Грофилд улыбнулся ему и сказал: "Ну, Канука, ну -ка, мы же знакомы. Я тоже тебя знаю, приятель". Мрачно ответил Гарри, всё с той же лёгкой хрипацой. Грофилд пропустил это мимо ушей и посмотрел на женщину, сидевшую между Гарри и Джорджем Милфёрдом. Это была пожилая матрона в тугом корсете и тёмном костюме, через чур плотном для здешнего климата. Губы её казались навеки застыли в неодобрительной гримасе. Перманентная завивка была до того тугой и жёсткой, что казалось, причиняла женщине боль. Грофил подарил её самой чероущей из своих улыбок и сказал: "А вот с этой милой дамой мы ещё не встречались. Моя жена кисло сказал Джордж Милфорд. Затем, с явной потугой навежливость добавил: "Ива, это мистер Грофилд". "Алан", сказал Грофилд. Она кивнула, взглянула на него, и тотчас опять рубка опустила глаза. Губы её шевельнулись, с них слетело что-то тихое, похожее на птичье щебетание. До Грофилда дошло, что её напускная строгость всего лишь форма защиты. А на самом деле, его до болезненности рубкое и застенчивое, не желая обращаться с ней по-садистски, он просто кивнул в ответ, дружелюбно улыбнулся и переключил внимание на ближайшего соседа слева. Этот был не похож на остальных. Явно африканец в вишнёвой плоской шапочке. Кожа у него была на удивление тёмная, почти совсем чёрная, без какого-либо коричневого оттенка. Лицо бесстрастное, безвозраста. Он ответил на взгляд Грофилда ничего не выражающим взглядом. Грофилд выдерживал его секунды две, потом снова улыбнулся. "Алэн Грофилд", сказал он. "Неужели человек тоже улыбнулся? Если так, то улыбка была слишком мимолётной и ничего не значила?" Голос у него оказался мягкий, почти такой же эфемерный, как и улыбка. "Здравствуйте. Я Гону Марба", представился он. Акцент был едва заметный, но тем не менее явственный, и, похоже, свидетельствовало о том, что в родном языке Марбы было много щелкающих звуков. "Мистер Марба", сказал Грофилд и едва заметно склонил голову, а потом перевёл взгляд на человека, сидевшего слева от Марбы. "Да, вот он, гость программы" Как бы надо было охранять это тело, Грофилд согласился бы без колебаний. Милая девчушка лет 20 с небольшим, нежная, как весенний вечер. У неё были длинные, белёсые волосы и спокойные карие глаза. Она изучала Грофилда, не столько глядя ему в глаза, сколько заглядывая сквозь них в глубины его черепа. И вид у неё был серьёзный и задумчивый. какова жінки, повстречавшей по осени первого охотника. Улыбка Грофилда, вероятно, стала ещё шире, чем прежде, пока он смотрел на королеву бала. "Вам тоже доброго вечера", сказал он. Единственным её изъяном, похоже, было отсутствие чувства юмора, хотя Грофилд и надеялся, что это не так, и что она просто по той или иной причине не даёт ему воли. Так и ли иначе, не меняя серьёзного выражения лица, она произнесла: "Добрый вечер. Я Патриция Челм". "Добрый вечер, Патриция Челм". Она отвернулась, показав на молодого человека, сидевшего слева от неё, и сказала: "А это мой брат, Рой". Рой Челм был хрупок, как и его сестра, но мужчину такое изящество не украшало, и лицо у него Было куда безвольней, чем у неё. Оно даже казалось капризным. Он отвернулся, не желая знакомиться, и обратился к Бэлдонамату: "Бэл, он и впредь нам здесь нужен". "Это не имеет значения", ответила она, когда вошла грузная служанка, которую Грофильд уже видел днём, и принесла поднос с тарелками супа. "Он уедет, поскольку отказался от работы". "Вот и хорошо", сказал Рой Чилл. Голос его тоже звучал слабо. Перед Грофилдом поставили тарелку супа. Мне это не по нутру, поесть и точь сбежать, сказал он, беря ложку. Но сразу же после обеда я уеду. Завтра, поправил его Милфорд. Грофилд поднял глаза. Милфорд объяснил: сегодня вечером нет ни одного самолёта Грофилд, и номер в отеле вы не найдёте, если не заказывали заранее. Можете переночевать здесь. А утром я отвезу вас в аэропорт. Ну ладно, согласился Грофильд. Он попробовал суп. Как раз то, что нужно в такой душный вечер. Услышав крик, Грофильд вскочил с постели и бросился бежать. Две профессии Грофильда частенько неплохо сочетались, совершенствуясь в одном ремесле. Он оттачивал навыки другого, так что даже не боруя и не играя на сцене, стал почти мгновенно реагировать на всякого рода неожиданности. Не успели стихнуть последние отголоски этого вопля, а он уже был на ногах, натянул штаны и устремился к двери. Один Бог знал, который теперь час. Грофилд поднялся к себе в комнату около 11, и не потому, что устал, а потому, что внизу Собралась редкость скучное общество. Африканец Марба сидел как на иголках, разглядывая остальных. Белдонамату никак не могла расстаться со своим высокомерием и плохим настроением, щеголяя ими будто почётным знаком. Аруйчилн на не намикне оставлял её своим вниманием, будто Уриягип не ужточил всего лишь Альфонс. А Груфилду предстояло только помогать ему на людях. Он видел, что Харичем играли дома ту же роль, которую она хотела навязать Груфилду в свете, и не знал, то ли гордиться этим, то ли оскорбиться. Во всяком случае, всю храбрость в роду Челмов, похоже, унаследовала сестра. Эх, как бы ей досталось от предков, ещё и какое ни на есть чувство юмора. Но если Марба Юрзы левертил головой, будто кот, то Потриций Чилм сидел, как серьёзный фаун, безмолвный и неприступный, прекрасный, но скучный. Что касается Чит и Милфордов, с ними тоже было не ахти как весело. Муш оказался единственным из присутствующих, кто хотя бы пытался вести человеческий разговор, но его потуги были ещё тошнотворнее, чем молчание. А когда наступала тишина, его келейная женщина заполняла её своим особенным, болезненным молчанием, как заполняет голову зубная боль. Грофил терпел всё это, сколько мог, но не помогли даже дайкири со льдом, который он глотал один за другим. И в конце концов он покинул гостиную, превращённую в камеру пыток, побродил по дому, отыскал библиотеку, бегло просмотрел книги, Снехутой выбрал роман Ллойда Дугласа и поднялся к себе в комнату. Чемодана у него не было. Если хоть немного повезёт, можно будет завтра забрать его в бюро проката автомобилей. Пока же Грофилд был вынужден чистить зубы пальцем и чужой пастой. Потом Ллойд Дуглас мирно убаюкал его, и Грофилд проспалное количество часов и минут, когда раздался крик И со сном было покончено. В комнате Грофилда было темно, но в коридоре горел свет. Андресско распахнул дверь, на 2-3 секунды прищурил глаза, посмотрел налево, потом направо и увидел, как патриция чилн пятится вон из комнаты в дальнем конце коридора. За жефрот тыльной стороной ладони она воцапение не смотрела на что-то находившееся в комнате. Грофильд торопливо подошёл, взял девушку за плечо и спросил: "В чём дело?" Она не отреагировала ни на его прикосновение, ни на голос. Он почувствовал, как открываются все двери, ведущие в коридор. Повернулся и заглянул в комнату, из которой пятясь вышла патриция. На полу, рядом с кроватью, лежало бельдонамата, полностью угадета. Её выпученные глаза уставились в потолок, лицо было багровым. Грофилд шагнул в комнату, заметил проволоку на шее Бэлдонамата и понял, что она не дышит. Повернувшись, он увидел в дверях Харри в жёлтой пижаме с узором, изображающим скаковых лошадей. В правой руке он держал всё тот же автоматический кольт. "Руки на голову, красавчик", велел Харри. У него за спиной возник Кройчельм. Он стоял, обнимая сестру, которая уткнулась лицом в его плечо. Она мертва, сказал Груфилд. Задушена. Я сказал руки на голову. Повторил Хари. Меня хлебом не корми, дай только всадить в тебя пулю. Ты же знаешь, что я этого не делал, сказал Груфилд. Но выражение лица Хари не понравилось ему, поэтому он положил руки на голову. Ты и никто другой, сказал Харри кругом. Грофилд повернулся, стал сзади Харри обыскал его, и Грофилд сказал: "Я так же чист, как и в прошлый раз. Заткнись". Грофилд пожал плечами и набрался терпения. В комнату вошёл Джордж Шмилфорд, он остановился перед Грофилдом, посмотрел на Бэлдонамата. Мрачно покачал головой и сказал: "Вот, ведь влипли". Хари закончила обыскивать Грофилда. "Ладно, красавчик", сказал он. "Повернись и выходи отсюда". Милферт обратился к Хари. "Это он? Кто же ещё?" ответил тот. "Да нет, это кто-то другой", возразил Грофилд. Милферт кинул его тяжёлым взглядом. "Значит, люди биджи" Всё-таки заполучили вас, сказал он. Мы знали, что вы продадитесь тому, кто больше заплатит, но вам следовало хотя бы дать нам возможность предложить цену. Грофилд покачал головой. Вы ошибаетесь, Милфорд, сказал он. Милфорд посмотрел мимо него на Хари. Что вы собираетесь с ним сделать? Запереть под замок, пока сюда не явятся представители закона, ответил Хари. Только он сделал это не для Биджы. У него были свои причины. Откуда вы это знаете? спросил его Милфорд. Потому что я сам работаю на Биджу, спокойно объяснил Харри. Если бы он хотел, чтобы миссис Данамата умерла, то велел бы мне. Грофилд обратился к Милфорду. Вы же видите, что это не имеет никакого смысла, правда? Нет, не вижу. Куда вы его посадите, Гарри? Казалось, Милфорд не удивился и не встревожился, узнав, что Гарри оказался человеком Биджи. В подвале есть кладовка, ответил Гарри. Могу я прихватить с собой книгу? спросил Груфист. Я как раз дошёл до интересного места. Шагай, красавчик, велел Гарри. Каморка была сырой, без окон, Площадью примерно 10х10 10 футов, с потолком едва ли 7 футов высотой. Вдоль шершавых бетонных стен стояли неструганные деревянные полки, а грубая деревянная дверь, казалось, была тяжелее новорожденного слонёнка. Полки были пустыми, как и сама комната. Грофилд был босиком. Под ногами лежал холодный бетонный пол, так что он старался стоять на одном месте. На Грофильде были брюки и тенниска. Одеяние явно неподходящее в этой холодной и малосерватой комнате. Под потолком одиноко висела голая тусклая лампочка, которую Грофиль не стал выворачивать, хотя смотреть тут было особенно не на что. Заняться тоже было нечем. Хари не дал ему возможности ещё разок отобрать у него автоматический пистолет, хотя всю дорогу До этой кладовой в подвале Грофилд старался улучшить момент и опять овладеть положением, но теперь положение владело им, и вид на будущее были весьма мрачны. Грофилд приуныл, стоя на холодном полу, на крошечной полоске, слегка нагревшейся от его ног. Он обхватил себя руками, чтобы хоть как-то согреться. Он был окружён пустотой, яку тон тусклым светом и испытывал острую жалость к себе. Грофильд понимал, что это чувство, пусть лишь отчасти, беспричинно и проистекает от неудобств, которые испытывает его тело. Держать свои жертвы в холоде, голоде и бесна вот самое действенное и испытанное средство промывания мозгов. От этого и начиналась хандра, жалость к себе, а потом приходило отчаяние, Да, он малость не доспал, но у него было достаточно гибкое тело, и он мог продрыхнуть остаток ночи в теймя на расставленных ногах. Нет, что ему и впрямю вручало? Так это сырость, да ещё, разумеется, бездействие, отсутствие какого-нибудь занятие и возможности придумать что-нибудь толковое. Кроме того, на лицо было ещё одна маленькая сложность: с минуты на минуту Его могли застрелить. Харри и застрелить. Хари Гиша с ним ждали наёмников новоиспечённого вдовца. Хари сам был одним из них и очевидно знал, как связаться с остальными. Какими же словами он их встретит? Жена босса мертва, а убийца сидит у меня в подвале. Ну, не прелесли? А какова будет реакция остальных? Что ж, возможно, они тотчас свяжутся с самим Биджиданамату. И доложит обстановку, а Биджы наверняка ответит в расход его. Просто великолепно. Грошфилду нечасто доводилось бывать статистом, и ему это не нравилось, если он и был в чём-то виноват, а это случалось часто, то лишь в отлично продуманных и чётко исполненных ограблениях, в которых участвовало 5-6 человек. А почти все детали учитывались уже при разработке плана. Тогда же проигрывались и все возможные результаты. Если же план не удавалось осуществить, а порой срывались планы, которые казалось были разработаны безупречно, то неудача всё равно не выходила из рамок предсказуемого. В таких случаях Грофилд знал, как её воспринимать и что делать. Но теперь он влип в чужую передрягу. выражаясь с терминами его второй профессии и его поставили не на ту роль. Да ладно бы только это, но его ещё вытолкнули на сцену, а он даже не знает своих реплик. Ну что ж, если эта дверь когда-нибудь откроется, Грофилд был готов импровизировать с лучшими партнёрами на сцене и надеяться, что пронесёт. А пока ему оставалось только стоять, дрожать, мучиться безделием. жалить себя и испытывать мрачную подавленность. А нет, если подумать, он может сделать ещё кое-что. Можно повторить сценарий вплоть до нынешней минуты, попробовать проникнуться материалом, и тогда после того, как дверь всё-таки откроется, если, конечно, его не намереваются попросту оставить здесь, его импровизация может оказать определённое действие. и иметь какой-то смысл. Например, Джордж Милфорд вкратце поведал ему о создавшемся здесь положении. Но всё ли он рассказал? Вряд ли. В его истории зияли такие бреши, в которой запросто проскочил бы Боинг. Так что повторим рассказ Милфорда и посмотрим, можно ли догадаться, о чём Милфорд умолчал. Милфорд сказал: "Был донамату, не живёт с мужем. разбудится с ним она боялась что он убьёт её разводня оспаривался но акт раздела имущества был весьма запутанный белдонамата держала хари дом в качестве телохранителя но он не годился в сопровождение в общественных местах поэтому она искала для этой цели кого-нибудь другого прекрасно вопрос есть ли разводня оспаривался А раздел имущества был хоть и мучителен, но вполне осуществим. Почему же Билл Даномат боялась, что муж может её убить? Ответ. Милфорд лгал, либо взвот оспаривался, либо раздел имущества был сопряжён с неразрешимыми сложностями. Грофилд склонялся ко второму из этих предположений, поскольку мужчина не убивает жену, чтобы не дать ей уйти от него. А значит дело в брачном соглашении в деньгах грофиль тулыбнулся в маленькой холодной комнате под маленькой тусклой лампочкой он улыбался потому что был доволен собой а доволен собой он был потому что распутал узелок если муж донамата не только слил но и был крупным ворителой значит у него наверняка возникли сложности с подоходным налогом А если возникали затруднения с подоходным налогом, значит, у него несомненно был бухгалтер. А если у него был бухгалтер и БдЖ прислушивался к его мнению, значит, немало вкладов было сделано на имя жены. Но, конечно, если она хочет развестись с ним, пожалуйста, но чёрта с два он позволит ей утащить с собою половину своего состояния. Вот обстановка и прояснилась. Наверное, Гун сказал жене: "Либо переписывай всё обратно на меня, либо я обстрепаю дело таким образом, что унаследую денежки после тебя". Потому-то был Данамата и приехал в Пуэрта-Рико со своим адвокатом и несколькими друзьями, чтобы исчезнуть, пока либо муж не пойдёт на попятный, либо развод вступит в последний этап. Неужели Биджи Данамата исполнил свою угрозу? Неужели страхи его жены оправдались? И он всё-таки добрался до неё, несмотря на все меры предосторожности. Нет. Нет. Если Хариф прямо работал на мужа, как он утверждал, Белдона могли убить и раньше. Не было никаких причин тянуть с этим так долго. Если только Грофилд перестал улыбаться и крепче обхватил себя руками. Если только, подумал он, Они не хотели получить казноотпущение, а уж потом сделать свой ход. Был ли в этом какой-то смысл? По закону нельзя получить наследство, если ты совершил ради него правонарушение. В случае насильственной смерти Билданамато единственным подозреваемым был бы её муж или хотя бы один из его работников. Полиция наверняка будет трести организацию Данамата до тех пор, пока не вытрясут из неё свидетелей. А ведь никто не может на все 100% доверять каждому своему сотруднику. Да ещё когда на них давит полиция. Но если есть другой убийца, Бродиага, перекати-поле, залётный гастролёр, который погрызся с миссис Данамато. По сути дела, угрожал ей пистолетом за обеденным столом. Накой властью искать кого-то ещё? Накой вообще трясти организацию Данамато? Неужели в этом замешан Джордж Милфорд? Он нисколько не удивился, когда Хари сказал, на кого в действительности работает. Но с другой стороны, Хари очевидно необходимо было сообщить ему об этом. Значит, Милфорд не знал наверняка, что Хари присутствует в доме в качестве сотрудника мужа, но подозревал это. И подтверждение ничуть не удивило его. На чьей же стороне Милфорд Если он подозревал, что Хари предатель, почему же не сказал об этом миссис Донамато? Или он хранил олимпийское спокойствие, соблюдал нейтралитет и намеревался примкнуть к победителю? А как насчёт остальных? Руи Челм очевидный был тем мужчиной, ради которого разводилась Бэл Донамато. А его сестра Патриция находилась здесь либо в отпуске, либо для того, чтобы защитить его. от слишком сурового возмездия со стороны БГ. Тоже относилось и к жене Милфорда, издёргана Иви. Что же касается Гонума Марбы, этого африканца с каменным лицом, его роль в этом деле была совершенно непонятна. И наконец, Грофилду пришёл в голову ещё один вопрос. Допустим, он ошибается, полагая, что убийца Хари А такое предположение доставило ему огромное удовольствие. Кто же будет вторый наиболее вероятной кандидатурой? Брат и сестра Чиллмс, судя по всему, предпочли бы, чтобы донамата осталось в живых. У Джорджа Милфорда и его жены вроде бы не было никаких мотивов, чтобы превращаться из зрителей в действующих лиц. Он у Марба. Первым делом надо узнать, зачем он здесь. Чаще всего такие непроницаемые лица бывают у игроков в покер. А по Сему, какова бы ни была цель приезда Марбы, вряд ли он намеревался совершить убийство. Значит, чёрт возьми, остаётся Харри, добрый Стрина Харри. Лёгок на помин. Дверь со скрипом открылась, и на пороге появился Харрис с автоматическим пистолетом в руке. На этот раз с ним было двое дружков. Один из Мерседеса, тот, который держал револьвер, а второй новенький. Оба были при оружии. За кого же они его принимают? За Распутина, что ли? Пойдём, красавчик, бросил Харри. Прогуляемся. Солнце уже зашло. Удивительно. Господи Боже мой, сколько же часов он дрожал там внизу? Во всяком случае, Солнце приятно согревало лицо, когда он вышел из дома в селе Захарий. Двое других шли сзади. Нагретые солнцем каменные плиты казались босоногому Грофилду райской травкой. Всё тот же внутренний дворик, карманные джунгли. Грофилда вывели из подвала, протащили по лабиринту комнат, вытолкнули через стеклянную дверь, и он очутился во дворике. Хариза шагал по мощёной сланцам дорожке к его центру. Что же он собирается сделать? Убить его и закопать тело посреди двора? Вздор. Он понадобятся им, чтобы подсунуть полиции, обвинить в убийстве и заставить расплачиваться вместо Биджи и его ребят. И всё же Груфилд мгновение поколебался, прежде чем последовал за Хари и и тут же в спину ему гупёрся ствол пистолета. И раздался голос: "Шагай, парень". И он зашагал дальше. Снова наступило короткое мгновение, когда не было видно ничего, кроме джунглей, когда дом перестал существовать. И мозг снова проникся повергающим в дрожь ощущением нереальности. Но вот он сделал ещё шаг, и впереди открылась выложенная сланцем площадка со столом и стульями. А ещё с Биджи Данамато. Вряд ли это мог быть кто-то другой. Высокий, плотный мужчина в лёгком деловом костюме вальяжно восседал на одном из хрупких стульев. Он попыхивал сигарой, будто выказывая презрение к штампам. Когда Грофилд приблизился, Данамато вытащил сигару изо рта и оглядел его как работорговец, оценивающий вновь прибывший товар. Грофилд остановился по другую сторону стола. "Ли Джейкоб, я полагаю", спросил он. "Данамато", поправил Данамато. "Би Джей Данамато", Грофилд сказал Грофилд. "Эй Джей Грофилд, садитесь". Данамато махнул сигарой. Грофилд сел. "Мы будем завтракать". Судя по касанью лучам солнца, было часов 9:00 утра. "Забудьте о завтраке". Сказал ему Данамата: "Вы не заживётесь и даже не успеете почувствовать, что проголодались". "Это уже лучше", ответил Грофильд. "Вы уверены, что ваша подстава сработает?" Данамата посмотрел на него, насупив брови. "А что мы-то вы? Если вы передадите меня властям", объяснил Грофильд. "То может быть, мне удастся заронить в чьи-нибудь разум сомнение, но если вы сдадите меня мёртвым, убитым при попытке бегства" Это и подавно заставит кое-кого задуматься. Данамата, растерянный и раздражённый, покачал головой. Сдать вас властям? Вы с ума сошли? Грофильд в свою очередь тоже насупил бровь. Так это не подстава? С минуту они изучали друг друга. Ни тот, ни другой ничего не понимал. Наконец, Данамата хлопнул ладонью по столу и воскликнул: Ах, вон в чём дело. Вас подставили. Похоже на то, сказал Грофилд, хотя теперь уже не был уверен в этом. Это зависит от точки зрения, ответил Данамата. И кто же, по-вашему, обстрепал подставу? Вы, заявил Грофилд. Данамата был а, удивлён и б, сердит. Что? И как же вы ухитритесь впутать сюда меня? Неужели вы думаете, что я не знаю, что вы задумали? Хари ваш человек, разумеется, мой. Он ждал, пока появится козёл отпущения, заявил Грофилд. То есть я? Для чего? Чтобы исполнить ваш приказ? ответил Грофилд. Убить вашу жену и пришить это дело мне, чтобы не возникало никаких неудобных вопросов. Данамата долго смотрел на него. Лицо его при этом ничего не выражало. Потом он медленно покачал головой и сдерживая ярость, выбросил сигару. Теперь ему пришлось наставить на Груфилда палец. "Я хотел сначала побеседовать с вами", сказал он. "Я хотел спросить, почему вы это сделали? Попытаться понять вас. Но вы меня удивляете". "Я рад", сказал Груфилд. "Вы приходите сюда, И травите безумные байки. Вы впрямь спятели? Нет, ответил Груфилд. Тогда зачем же вы наровите вывести меня из себя? Я и не знал, что делаю это. Я любил жену. Данамата простил руки и поднял к небу злобный взгляд. "Бэл!" крикнул он. Эхо замерло, а руки так и остались распростёртыми. Данамата перевёл взгляд на Груфилда и тихо добавил: У всех супругов случаются недоразумения. Груфильд уже ничего не понимал. Стал бы донамату убеждать его в своей невиновности, когда бы и впредь был виновен. Какой в этом смысл? Ваша жена думала, что вы хотите убить её? Это было недоразумение, спросил он. "Бел преувеличивала", ответил донамату. "Она вечно преувеличивала, такая уж уродилась". Из любой мелочи могла раздуть дело достойное верховного суда. Она собиралась нанять меня телохранителем, сказал Грофилд. Телохранителем для сопровождения на людях, поскольку Хари недостаточно смозлив. Шурх за спиной Грофилда. Наверняка означал, что Хари переминается с ноги на ногу и с ненавистью пялится на его Грофилда затылок. Остальные двое тоже стояли где-то там, Сзади. Я об этом знаю, сказал Данамато. Вы на игле или ещё на чём? Ни на чём, ответил Грофилд. Покажите руки. Грофилд протянул руки, почти голые, поскольку на нём была тенниска, и Данамато увидел, что следов иглы нет. Он нахмурился. Вы вели себя как наркоман, заявил он. За обедом вы вытащили пистолет. Бейл пришлось упрашивать вас, чтобы вы её по себе бог не застрелили. Я наставил на неё пистолет Харри, подчеркнул Грофилд. Харри, тогда тыколы мне в спину, со мной плохо обошлись, и я разнервничался. Разнервничались. Ваша жена была со мной очень высокомерна, объяснил Грофилд. Моя жена мертва, подчеркнул Данамата. Совершенно верно, ответил Грофилд. И вы знаете, что не убивали её. И я знаю, что не убивал. Убили, убили, как же иначе? Ну, вы сами подумайте, возразил Грофилд. Это совершенно бессмысленно. До вчерашнего дня я эту женщину ни разу не видел. Я собирался уехать сегодня утром и никогда больше не встречаться с ней. С чего бы мне убивать её? Потому-то я и думаю, что вы наркоман, сказал Данамат. Позвольте посмотреть ваши ноги. Ноги у меня чистые, заявил Грофилд. А если есть какие отметины на заднице, так они от пенициллина. Кончайте молоть глупости биржи. Да вам сказал, что вы можете обращаться ко мне по имени. А я и не обращаюсь к вам по имени. Я использую ваши инициалы. Вы ведь уже успели обшарить мой чемодан. Так, нашли в нём что-нибудь? Иголку, бандаж, хоть что-нибудь? Э, может, вы наеди? Скорее уж вы, возразил Грофист. У вас глюки. Данамата откинулся на спинку стула и насупился. Кончики пальцев забарабанили по столу. Судя по тому, как шевелились его щёки, он покусывал их изнутри. Данамата следил за своими барабанящими пальцами, покусывал щёки. И похожую шевелил мозгами. Грофильд ждал, наблюдая за ним, и тоже шевелил мозгами. Данамата не грубил жену. Это вроде было ясно. Неужели Хари убил её на свой страх и риск, в надежде угодить хозяину? Но теперь увидел, как хозяин воспринял это, и помалкивает себе. А может, её всё же убил один из этих четверых кандидатуры, которых Грофильд уже отклонил? Или один из слуг? решивший по какой-то причине убрать её. Мысли Данамата похуже текли по тому же руслу. В конце концов он сказал: "Кто же это сделал, если не вы? Вы хотите сказать, если это не один из нас, я или вы?" Данаматов вспыхнул, он подался вперёд, сжал кулак и заорал: "Я любил жену, чёрт побери! Я ведь уже сказал вам об этом." Иначе зачем, по-вашему, я прислал сюда Хари? Э, что он сам думает на этот счёт? спросил Грофилд. Этого Данамата не понял. Он прищурился на Грофилда и ответил: "А!" -а, -а, -а Грофилд объяснил: "Хари всё время был при вашей жене. Она безумолку твердила ему, что вы будете счастливы, если увидите её труп. Все денежные и иные затруднения тотчас разрешатся". Так что вполне вероятно, спустя какое-то время, Хари стал думать, что возможно, она права, и вы действительно оцените его поступок. Если он и впрямь Грофилд пригнулся и убрал голову из-под свинга Хари, ствол колта попал ему в левое плечо. Он скатился со стула, перевернулся, задрыгал ногами и пинком отшвырнул стул в Хари. наравившему дотянуться до него, чтобы врезать ещё раз. Данамата кричал: "Хари! Хари!" Но тот его не слышал. Он был полон решимости достать Грофилда. Грофилд ещё раз перекатился, поднялся на колени и схватив оказавшийся под рукой второй хрупкий и надвикованный стул, запустил им в Хари, выиграв таким образом время Он поднырнул под занесённую для удара и сжимавшую кольт руку Хари и ребром ладони врезал ему снизу вверх между носом и верхней губой. Аа! вскрикнул Хари. Он отпрянул, из глаз его хлынули слёзы, из носа кровь. Он уронил пистолет на сланец. Грофильд уже нагибался, чтобы поднять оружие, когда услышал голос Данамату. Стоп! Он так и замер в полусогнутом состоянии. Два других парня держали его на прицеле. Данамато успел вскочить, он простёр руку вперёд и, как выяснилось, кричал "Стоп!" не Грофилду, а тем двоим. Закрыв лицо руками, Харет отступил ещё на шаг, споткнулся и тяжело рухнул на сланец. Из глотки его вырвался какой-то причудливый, визгливый вой. Продолжая стоять, Данамото упёрся ладонями в стол, посмотрел на Груфилда и покачал головой. "Только не Хари", сказал он. "Хари любил мою жену почти так же, как я сам. Вот почему я велел ему охранять её. Я велел ему сказать Бэл, что он ушёл от меня и хочет работать на неё, потому что Хари знает меня, знает Бэл". И знает, что я ни в коем случае не хотел смерти этой женщины. Даже из-за Роя Челма, спросил Грофилд. Вы всё напрашиваетесь, ответил Данамато. Всё нарываетесь. А что мне терять, Биджи? Данамато, казалось, малость призадумался, потом резко кивнул и сказал: "Ну что ж, даже из-за Роя Челма. Вы думаете, он был первый или последний?" Да, последний, ответил Груфилд. Данамата болезненно помурщился. Только потому, что случилось такое, сказал он. Об этом я и толкую, заявил Груфилд. Рой Чилм мог оказаться последней каплей. Для меня, возможно, и для вас, или для Хари, может Хари считал, что с вас довольно. Вдруг вы сказали что-нибудь такое, о чего он Заботя Хари. Грофилд посмотрел на Хари, который лежал на боку, вытянувшись во весь рост. Ноги его оказались под столом. Он не шевелился, хотя и пребывал в сознании, и по-прежнему закрывал лицо руками. Скулёж прекратился, но дышал Хари так, будто переживал двадцатый приступ астмы кряду, такой же острый, как предыдущие 19 вместе взятые. Грофилд сказал: "Если вы совершенно уверены, что это не Хари, то, пожалуй, распорядитесь, чтобы ему оказали помощь. Пусть его умоют и уложат в постель, но так, чтобы он не захлебнулся собственной кровью". Данамата посмотрел вниз и удивился, словно не ожидал увидеть там кого-нибудь. Он обогнул стол, чтобы получше рассмотреть Хари, потом уставился на Грофилда и спросил: "Что вы с ним сделали?" Не дал ему ударить меня пистолетом? Это понятно, но как вы действовали? Я сам ударил его, ответил Груфилд. Донамат снова посмотрел на Хари и, покачав головой, велел парню, который вчера сидел в Мерседесе: "Фрэнк, пойди, приведи двух ребят. Пусть несут Хари наверх". Фрэнк посмотрел на Груфилда так, словно хотел сказать, что теперь с него бы все нельзя спускать глаз. но промолчал и, повернувшись на каблуках, скрылся в дебрях карманных джунглей. Единственный оставшийся охранник сразу насторожился и нацелил пистолет в туловище Грофилда. Данамато стоял над Харри, разглядывая Грофилда и не видя перед собой ничего радующего глаз. "Не знаю, как с вами быть", признался он. "Я был убеждён, что это ваших рук дело, но теперь не уверен". Это не я, ответил Грофилд. Вы способны на такое? задумчиво произнёс Данамато. С вас останется, но вы вроде бы не сумашечий. А между тем убить был. Вы могли лишь в том случае, если бы сошли с ума, я так полагаю. Я не сумашечий, заявил Грофилд. А я и не думаю, что сумашечий. Данамато снова опустил глаза на Хари. Но, кажется, опять так и не увидел его. "Вы на кого-то работаете?" спросил он. "Нет," ответил Грофилд. Данамата посмотрел на него. "Как же вас сюда занесло? Ваша жена послала за мной. Вы это знаете? Ей нужен был телохранитель, который мог появляться с ней в обществе." "Моя жена послала за вами? Откуда же она про вас узнала? Она про меня и не знала." "Так когда как же я угараз дела послать за вами?" Грофилд покачал головой. "Все было совсем не так", сказал он. "Есть один южноамериканский глава государства, с которым я знаком, некий генерал Позис. Он?" Сероду о нём не слыхивал. "Меня это нисколько не удивляет. Он заправляет там небольшой страной, Гериро. А э, не я тоже не слышал в Южной Америке." В Южной Америке, в Центральной, где-то там. Во всяком случае, я с ним знаком. В Мексике я получил от него послание: билеты на самолёт и указание прибыть сюда, чтобы помочь одному его другу. Поскольку это сулит мне заработок. Вы нанимаетесь на работу? Обычно нет, Грофилд пожал плечами. Просто мне стало любопытно. В записке не говорилось, в чём суть. Не так давно я неплохо приуспел. Денег мне хватит на год, а то и на два. Я приехал сюда в основном потому, что хотел узнать, какие дела тут творятся. Преуспели? В чём же состоял ваш успех? спросил Данамата. Деньги, ответил Грофилд. Я добываю средства к существованию. Вы что, домошник? Грофилд покачал головой. Я работаю по-крупному. Данамата пытливо оглядел его. о виду не скажешь, заметил он. Благодарю, что за дело вы провернули. Может, я о нём слышал? Вы знаете казино на острове у побережья Техаса? Вы имеете в виду ночной клуб на острове? Он сгорел, ответил Данамату. Это было казино, сказал Груфилд. Я его исполил и теперь живу на доход с этого дела. В таком случае, приезжать сюда и вовсе было бессмысленно. Рассудил Донамато. Тут работа не по вашей части. Знаю. Я же вам сказал. Мне стало любопытно. Донамато снова принялся жевать чёки, потом покачал головой и сказал: "Не знаю. Не знаю, что с вами делать. Я не убивал вашу жену", напомнил ему Грофилд. "И я не убивал", ответил Донамато. "И Хари тоже. Кто же тогда? Не знаю." Я хочу это знать, заявил Данамато. Он снова наставил на грудь у до палец. Сказать вам, чего я хочу? Я хочу просто-напросто считать, что это были бы. Тогда мы похороним вас где-нибудь в джунглях. Да и дело с концом. Дело не кончится, если вы убьёте не того, кого следовало бы, возразил Грофилд. Я знаю. Данамато покачал головой. Поэтому-то я и хотел повидать вас. Прежде чем вами займутся. Вот почему я слушал вас так долго. Вот почему я не стал карать вас за то, что вы сотворили с Хари. Я ударил его, сказал Груфилд. Я знаю, что вы его ударили. Вернулся Френк, вскорре и двое других. Это были и порториканцы, встретившие Груфилда на конуне. Без дробовика и собаки они казались меньше ростом, ничтожнее и глупее. Они подняли Хари и унесли прочь. У него булькало в горле. Фрэнк снова вытащил из кобуры свой пистолет и направил его в сторону Грофилда. "Биджи", сказал Грофилд. "Меня уже тошнит от того, что в меня всё время целятся. Какая жалость", ответил Данамато. "А откуда моя жена знала этого генерала, как быш его? Пузаса, какая мне разница?" Откуда она его знала? Грофилд пожал плечами. Понятия не имею. Возможно, у них был общий знакомый, который попросил генерала оказать ей услугу. Может, Милфорд или этот цветной парень, Марба. Надо бы это выяснить. Данаматосун руку во внутренний карман и вытащил новую сигару. Ну что ж, сказал он, поищем ещё. Если появится другой подозреваемый, вы сможете отправиться во Свайаси. Если не появится, Данамато снимал сигарету обёртку. Он прервал это занятие и, взглянув на Грофилда, сказал: "Не задавайте глупых вопросов". Ивочи Мадан лежал на кровати. "Вот здорово", сказал Грофилд, входя в спальню. который провёл часть предыдущей ночи. Он повернулся к Френку и ещё одному парню, которые привели его сюда под дулом пистолета, и спросил: "Я успею принять душ?" "Забавно", сказал Френк. "Одевайтесь, а почистить зубы?" "Обратно в подвал захотелось". "Ну ладно", сказал Груфилд. Он открыл чемодан, увидел в каком беспорядке вещи и понял, что в нём рылись Хотя ничего и не взяли, он достал свежую одежду, быстро облачился в неё. Фрэнк и его напарник ждали, стоя на пороге. Как приятно было снова обуть башмаки и натянуть сорочку. Это придавало ему уверенности, давало возможность почувствовать себя человеком, способным с честью выйти из трудного положения, например, из нынешнего. Вы готовы? Осталось только припудрить носик. Пошли, сказал Френк. Грофилд пошёл. Он спустился по лестнице. Сторожа шагали слева и справа. Потом последовал за ними в столовую. Она оказалась поменьше той, в которую он был накануне вечером. Данамато устроил тут себе нечто вроде кабинета. Он восседал за тяжёлым квадратным столом, Какие вчасти в Мексике? Взмахом руки донамато велил Груфилду систь с правой от него. За его спиной стояли ещё двое подручных: бородач, похитивший Груфилда накануне, и тот парень, который вчера орудовал магнитофоном. Не тут ни другой, ни брец или оружием, зато на столе красовался магнитофон. На низкой бежевой подставке криво торчал микрофон. Данамато обратился к Грофилду. Значит так, никто из слуг не мог этого сделать. Они исключаются. Почему? Всю ночь двое стояли на страже внизу под лестницей, ответил Данамато. Это Милфорд осенило после того, как вы запросто пробрались в дом. Выходит, был угробил кто-то из находившихся на втором этаже. Грофилд кивнул. Хорошо. Если круг подозреваемых сужается, мне это на руку. Как бы этот круг ни сузился до вас одного, съязвил Донамато. Вы заронили мне в душу сомнение, приятель, но ваше имя ещё не вычеркнуто из списка. По сути, вы по-прежнему подозреваемый номер 1. Мне больно это слышать, ответил Груфилд. Прошлой ночью тут было ещё пять человек, продолжал Донамато. Он держал в руке раскрытый блокнот и теперь прочёл вслух список. Рой Чел, моя сестра, Чита Милфорд и это Черномазы. Он у Марба. Что это за имя? Африканское, я полагаю. Да. Данамот отрвался от списка и пристально посмотрел на Грофилда. Кого из этих пятерых, по-вашему, стоило бы поставить выше вас в списке? Это нелегко. Признал Грофилд: "Честно говоря, Хари по-прежнему остаётся единственным, кому я уступил бы первенство". Данамата покачал головой: "Это не Хари. Он слишком хорошо знал, как обстоят дела, и не мог совершить такую глупость. Э, как насчёт Милфорда? Разве он не знал, как обстоят дела? Почему он вдруг выставил охрану, если знал, что речь идёт всего лишь о семейной размолвке?" Он знает ли что, что говорит ему Бел, заявил Данамату. Вы думаете, он аж семейный поверенный? До начала этой бракоразводной бадяги Милфорд она слыхом не слыхивал. Он адвокат, навязывающий свои услуги жертвам несчастных случаев. Бел наняла его по совету одной своей разведённой подруги.